Глава 117. Пакистан. Гималаи. Среда. 15.50. «Нет, нет!» — выкрикнул писатель, делая шаг к виджетунге. Озна, Филипп!» — раздался голос Вари. Писатель обернулся, ища глазами монаха. Он стоял неподалеку, сложив руки ладонями друг к другу. На пальцах висели красные четки. Глаза монаха были закрыты. «Вари, что происходит? Какого дьявола?» — крикнул Филипп, обращаясь к нему. Вы сказали, камень закроет вход, но получается обратно! Что за нафиг? Григорий с выражением удивления на лице смотрел на Филиппа. Ведь же Тунг, казалось, не слышит и не видит ничего, кроме статуи. Он стоял, не отрываясь, глядя на алмаз с блаженной улыбкой на лице. О, давай, давай, бормотал он. В этот момент храм вздрогнул. Пол тряхануло. С потолка посыпались мелкие камни и песок. В воздухе полетела пыль. Филипп с трудом держался на ногах, ведь Тонго схватился за статую. «В чем дело?» В руке Григория снова появился револьвер. <связь> «Началось!» — радостно сказал историк. Писатель посмотрел туда, где секунду назад стоял монах, но его больше там не было. «Да что в тебя!» Филипп был ошарашен. Он шел вернуть камень в чело статуи и закрыть проход в мир древних богов, но в эту секунду понял, не верил в это. Его научный взгляд на устройство мира был сильнее. Он хотел выполнить долг перед историей, перед археологией и древними верованиями, но никак не приобщиться к сверхъестественному, несмотря на увиденное в Махенджедара. Однако что-то все-таки колебалось внутри него. Если действительно сейчас перед ним откроется путь в другой мир, в обитель некоего высшего разума или иной материи, дорога к знаниям и мудрости, не стоит ли радоваться и желать это увидеть и познать? Он одновременно хотел и нет, чтобы история Варе была правдой. Храм вновь сотрясся в невидимом толчке. «Фёдор Семенович, вы должны вытащить камень из статуи! Скорее!» — крикнул Филипп. Историк повернулся к нему и посмотрел с нескрываемым презрением и возмущением. «Ни за что!» «Подумайте, что творите! Вы не знаете, что может открыть этот проход! Подумайте о последствиях!» «Заткнись!» — виджетунга отвернулся от писателя. «Не делайте этого!» На этих словах Филипп увидел, как напротив статуи появилась черная точка. Словно маленькое насекомое зависло в воздухе, но с каждой секундой точка росла, и уже через полминуты перед статуей распахнулась огромная дыра, в которой кружил водоворот. Она была настолько темная, что ее даже нельзя было назвать черной. Это был невероятный оттенок цвета мрака. «Боже!» — произнес Григорий, с ужасом глядя в распахнутую пасть неизведанного. «Твою же! Что это, черт дери, такое?» Виджитунга выпрямился и с благоговением посмотрел на водоворот мрака перед собой. «Приготовьтесь! Рудры сейчас выйдет!» Филипп не выдержал. Он подбежал к статуе, оттолкнул историка и схватился за алмаз. Но вытащить камень не смог. Словно алмаз не был только что вставлен, а находился в статуе многие века. Исатель услышал смех профессора. Храм сотрясся сильнее прежнего. В воздухе стало больше пыли, на зубах чувствовался песок. Ничего не получится! Поздно! крикнул Федор Семенович. Раздался выстрел. Филип повернулся и увидел Виджутунга, схватившегося за живот. Сквозь пальцы начала сочиться кровь. Григорий стоял с револьвером на вытянутой руке и наблюдал за историком. Ты всех! сказал он с отвращением. Виджетунга, кряхтя от боли, опускался на каменный пол. «Вытаскивай камень!» — крикнул Григорий писателю. «Слабаки!» — прохрипел Федор Семенович. «Мелкие, тупые людишки!» Григорий убрал револьвер и направился к Филиппу, как вдруг Виджетунга резко выпрямился и бросился на Григория. Тот от неожиданности не успел оказать сопротивление. Секунда, и два человека исчезли в черном водовороте мрака. Филипп смотрел на зияющую дуру, куда только что упали двое, не веря своим глазам.